Им повезло в том, что у нападавшего не было другого оружия, кроме клешней, но этого вполне хватало. Перед выходным тамбуром у самого люка к стене был приделан шкаф с инструментами. Отбросив в сторону бесполезный станнер, Неверов схватил висевший перед ним портативный плазменный резак, использовавшийся во время ремонтных работ. Отрегулировав плазменный факел для резки металла, он ударил фиолетовым огненным языком по клешне. Неизвестный металл, из которого она состояла, поддавался с трудом. Но все же ему удалось отделить застрявшую в люке часть клешни, и гидравлические запоры с лязгом захлопнули крышку. Аппарат, накренившись, рванулся вверх. В боковом иллюминаторе Неверов видел, что нападавшие опоздали на считанные мгновения. Одному из них удалось подпрыгнуть и оторвать переднюю посадочную лыжу вездехода. «Уходим быстрее!» – крикнул Неверов. «Внутри горы может быть что-то похлеще этих прыгающих раков». Они уходили на предельной скорости. Но внизу все еще продолжалось бешеное преследование. Шесть монстров несли след за ними огромными прыжками, не отставая ни на метр. Огонь бластерных пушек в таких условиях не мог быть эффективным. «Измените направление», — приказал Неверов. «Мы не можем привести этих тварей к лагерю. Давайте попробуем пересечь реку. Возможно, вода несколько охладит их пыл». Это подействовало. Вода их остановила. Вся стая осталась на противоположном берегу. Только теперь они наконец смогли осмыслить произошедшее. «Странное создание. Ничего общего не имеет с нападавшими на базу Грейрами, проговорил Алмин, все еще пытавшийся разглядеть в иллюминатор оставшихся на противоположном берегу монстров. «Они похожи на биологических роботов». «Нет, это невозможно», – не согласился с ним Неверов. «Откуда им здесь взяться? Поверхность планеты совершенно пуста». Они обитают внутри горы, но почти наверняка не только в самой горе. Здесь может быть целая подземная цивилизация. Видимо, они стали появляться на поверхности не так уж давно. В этом случае мы могли не обнаружить производственные комплексы. Пока ясно одно – Грайры – не единственные представители их вида. Здесь какое-то сообщество, симбиоз. Или порабощение – полное психологическое подавление подчинение себе остальной биосферы планеты. «Ну, вы, батенька мой, хватили. Откуда такие выводы?» – усомнился профессор. «Не могу забыть Гришина. Методы такого глубокого воздействия на психику, нового для них объекта, не могли появиться за несколько дней. Этому наверняка предшествовал длительный эволюционный цикл развития. Они выработали достаточно мощное оружие в борьбе за существование и научились применять его на разных биологических типах, на всех, кто отличается от них». И все-таки почему они напали на нас? Нам трудно понять их мотивы. Они не гуманоиды. Их логика, образ мышления слишком отличаются от человеческого. Пока что ясно одно. Каким-то образом они приспособились паразитировать на представителях других биологических видов. И они обладают разумом. Для меня это совершенно бесспорно. Гибель наших кораблей в этом районе не случайна. Возможно, они как-то используют захваченных людей. С одним из таких получеловеков мне пришлось встретиться перед тем, как Севастополь ушел в неуправляемый Версайт. «Вы имеете в виду ту похищенную шлюпку?» Неверов кивнул. «Мы ведь знали, что на планете нас будут ждать. Не предполагали только, что это не обязательно люди. Думаете, им понадобились наши машины и технологии?» «Технологии их не интересуют. Вспомните, в каком виде мы обнаружили упавший земной звездолет. Никто даже не прикоснулся к его обломкам». Зато от команды не осталось и следа. Почему вы в этом уверены? Потому что эфир молчит. Потому что прежде всего люди, терпящие бедствия, выставляют автоматический радиомаяк, не говоря уж о наших биологических индикаторах, способных обнаруживать знакомые объекты на большом расстоянии. Нападавших они не сумели засечь вовремя. И это лишний раз доказывает, что в данном случае мы имеем дело с совершенно незнакомым биологическим видом. Наша способность оставаться в живых на этой планете впрямую зависит от результатов научных исследований. Необходимо усилить научную группу. Нужно найти среди пассажиров тех, кто может оказаться полезным. Мы создадим на корабле все условия для работы такой группы, а вы станете ее руководителем», — закончил Неверов, обращаясь к Алмину, и добавил, «Придется эвакуировать обратно на корабль большую часть пассажиров». На поверхности планеты останутся лишь те, кто проводит сезонные сельскохозяйственные работы. Без них мы не сможем обойтись. О наших планах на строительство постоянной базы придется забыть.